Глава 86 Это чувство неловкости заставило меня слегка покраснеть. Так, с королем нужно быть поосторожней. Интересно, зелье готово, а то нам еще репетировать. Быстренько искупавшись, я выжила волосы, скрутила из них подобие прически и нацепила платье. Дверь посольской комнаты открылась, стоило мне постучать. На стене висел герб другого государства, видимо, того, в котором я скоро буду просить политическое убежище, если еще раз сделаю комплимент королю. Дверь открыла служанка, а я вошла. Ммм, чувствую запах завтрака. Зелье готовы, произнес посол учтиво и вкрадчиво. Он показал на два флакончика с золотыми крышечками, которые стояли на столе. Как вы и просили, не хотите ли с нами позавтракать? Хочу ответила я, решив не церемониться. Мы сидели за роскошным столом, а служанка едва успевала приносить и уносить тарелки. «Алариночка, прелесть моя!» произнес посол, а дочка бросила на него робкий взгляд. «А ты чего не ешь?» «Я очень волнуюсь, папа!» вздохнула Ларина, глядя в свою тарелку. «А ну быстро ешь!» строго произнес отец, улыбнувшись с ней. А Ларина плотно сжала губы и быстро вышла из-за стола. «Она волнуется!» произнес посол, накалывая кусочек грудки на серебряную вилку. Я, кстати, тоже. Что-то у нас ничего не получается пока, что вы не находите. Нашли, кого себе в мужья захотеть, усмехнулась я, глядя на посла. От прежнего посла не осталось ничего. Выбрали бы какого-нибудь идиота. Я бы вам его быстро окрутила. Ха! – рассмеялся посол, промакивая губы салфеткой. Драконы королевских кровей на дороге не валяются. Так, а вот это новости. Драконы королевских кровей? Он что? родственник короля